Удивительные люди Мы вышли на полянку за гольфом. Вечер был розовый, прозрачный, особенно милый после трехдневного непрерывного дождя. Мой спутник приостановился, сощурил глаза и произнес восхищенно: «Господи, до да чего похоже!» «На что похоже?» — спросила я. «Да на Россию! Ну, совсем Тверская губерния! Эти кусты, речка, глушь какая-то! Я оглянулась кругом. Увидела плоскую французскую реку, похожую на канал, обсаженную ровными деревцами. Увидела на горизонте фабричную трубу, поближе чистенький домик, крытый черепицей, дорожку, посыпанную песком, платаны. Где ж тут глушь? Мой спутник обиделся. Как где? А этот буйно разросшийся куст — это река безнабережной, ветлы на фоне розового неба. И фабричная труба? Ну, на трубу можно и не смотреть. Но все это разве не дает вам Россию? Это небо, это зелень». Я молчала. Я уже много раз видела, как ищут ее, Россию. Во Франции, в Германии, в Австрии, по всему свету. Как мы не забываем о ней? И как мы ее забыли? Десять лет разлуки между мною и ею. И если посмотришь на нее отсюда европейским взглядом, какая действительно странная страна и какие удивительные, непонятные люди. Может быть, природа наша создает нас такими? Это буйная, короткая, сумасшедшая весна, тяжелая черная зима. Вспомните нашу северную весну. Вспомните эти зеленовато-бледные лица бессонных людей, которые бродят где-нибудь по берегу в белую ночь. Какие у них глаза! Не то поэты, не то самоубийцы. И эта песня за рекой всю ночь, всю ночь, как спокойно зацветает здешняя, заграничная весна почти незаметно. Трава ведь почти всю зиму зеленая. Многие деревья тоже, и нет звона тающих снегов и запахов земли, и всей этой напряженности зарождающейся жизни, которая гудит, как тяжелая струна, раздирая итомя душу восторгом и тоскою безвыходности. Не только люди. Звери сходят с ума от нашей весны. Профессор Давыдов в своей изумительной лекции о перелетных птицах рассказывал, что делается в лесах, когда начинается весенний перелет птиц. Затрубят лебеди, закричат дикие гуси, шумом крыльев заколышется воздух. И, слыша их, замечутся звери закружатся в непонятном беспокойстве. Чувствуют силу могучую и радостную, и необходимую и видел Давыдов, как спутник его по охоте, интеллигент, тихий и серьезный, услышав этот шорох и клик, и метание, вдруг в диком порыве кинул ружье и вскрикнул, и закружился, и бросился на землю. Трудная наша весна, и бурный ее восторг не переживается как счастье и радость, может быть, как тяжелая страсть. Древние хорошо понимали муку весны, Они всегда соединяли возрождение природы со страданием и жертвой. Люблю легенду Вавилона. Иштар спускается в подземелье, ищет умершего тамуза, и первая стража теней велит ей отдать ее венец, и вторая стража отдать пояс, и третья отдать красоту и молодость, и, приблизившись к Томузу, отдать жизнь. И всегда чувствуется какая-то трагедия в буйном празднике весны, Там, где этот праздник действительно буен. Прекрасная, но страшная тайна. Степи, леса, луга, поля, реки огромные. И все огромное. Безмерное, чрезмерное, немеренное. Верстов шесть от И едут три часа. Это бесконечная однообразность впечатлений. Лес иди по нём двое суток, степь так четверо, дает возможность задумываться и думать. Не оттого ли в России так любили размышлять на отвлеченные темы? Каждый почтмейстер философствовал и акцизно решал проблемы человеческого счастья. Каждый пьяный толковал о человеке, о правде, о добре и зле. Такие беседы в Бестро за аперитивом не ведутся. Странные люди. Они ведь добрые. Они охотно жалеют, но всегда не того, кого надо. «Как-то я слышал разговор такой типично русский, что хочу привести его сейчас». Рассказывали об одном эмигранте, который никак не может подыскать себе подходящих занятий. И живет исключительно насчет своей жены, работающей на фабрике. Она очень хворает от этой непривычной работы. Как вы думаете, кого пожалели слушатели? Больную женщину, надрывающуюся над работой? «Ничего подобного». «Слушатели были русские и потому пожалели беднягу, который поставлен в такое тяжелое положение». «Между прочим», — заметил кто-то, — «он очень скверно к ней относится и недавно прямо и избил ее, так что она слегла». «Несчастный», — воскликнули все хором, — «каково ему все это переживать?» «Ясно, что она не умеет с ним обращаться. Человек поставлен в такое тяжелое положение. С ним нужна исключительная нежность и мягкость». Когда один легкомысленный субъект обошелся неосторожно с чужими деньгами, то русские люди пожалели не пострадавшего, а именно того, который неосторожно обошелся. Решили немедленно собрать денег, чтобы дать ему возможность отдохнуть. Точно уж это так утомительно — учинять растраты. Кругом нищета — самая тяжелая, как говорится, борьба за существование. «Что поделаешь, — говорят, — всех все равно не накормишь». Помогут, но без всякого пафоса. А вот когда заподозрили греческого портного в убийстве французского гражданина, тут мы были взволнованы до глубины души. И думаю, я не потому, что очень верили в его невиновность, а, пожалуй, потому что совсем в нее не верили, жалели убийцу по чудовищному складу нашей души. Когда читаем, что казнен громила вырезавший семью из шести человек, то ужасает нас не убийство невинных, а казнь виновного. Что он, бедняжка, должен был перед смертью перечувствовать? Конечно, вопрос сложный. Государство не должно убивать и так далее. Но право же, об этом волнуются только русские. Странно, говорят французы, которые из литературного снобизма должны делать вид, что понимают Достоевского. Странно, почему он все жалеет не того, кого надо». Почему он хочет, чтобы мы любили опустившихся и презренных людей, когда гораздо естественнее любить героев и любоваться красивыми жестами? О странных людях и удивительных их делах, ничуть нас не удивляющих, расскажу в следующий раз.